Глава 11. Вор. Зрелище, открывшееся глазам Локон, когда та вышла из тюрьмы, могло бы напугать дракона. Враждебный корабль находился гораздо ближе, чем ей представлялось, даже можно разглядеть матросов на его палубе. У вражеского корабля было две пушки, одна находилась на носу, другая на корме. Возможно, вы слышали истории о больших парусных судах с дюжиной пушек по каждому борту. Однако в мире Локон столь тяжело вооруженных кораблей не водилось. Многие имели лишь одну пушку на круговой станине. Обычно за нее отвечал специальный матрос — канонир. На носу мечты Ута тоже стояла маленькая пушка. Но в данный момент корабль контрабандистов сильно накренился, выполняя маневр уклонения, и не мог вести огонь. Локон понятия не имела о мореходных качествах кораблей, она просто с отвисшей челюстью наблюдала за тем, как вражеский корабль подошел еще ближе. И выстрелил из носового орудия. Ядро упало чуть не долетев до середины правого борта, в отличие от ядра, которое пробилось в трюм, это взорвалось при соприкосновении с поверхностью моря, расплескав вокруг свою водянистую начинку. Точь-час, буквально в нескольких дюймах от Локон выросло очередное дерево из лоз, сплетя ветви в тугой клубок, запутанный куда хитрее, чем любовные похождения библиотекаря. уж поверьте, библиотекари чрезвычайно странный народ. И продолжал расти, извиваясь и закручиваясь всё пуще. Лозы напоминали Локон её собственные волосы, которые приходилось распутывать с помощью щетки каждое утро. Узловатые ветви карабкались по корпусу судна, цепляясь за его планшир Натыкаясь на серебро, они моментально серели, умирали, подобно спорам, но не выпускали корабль из своей хватки Так что даже без прямого попадания мечте Ута не поздоровилась бы Вскоре лозы разорвали бы ее на части И количество серебра на палубе не играло никакой роли Впрочем, если лозы и не растерзают судно, то пригвоздят к месту, превратив в легкую добычу. Матросы набросились на них с топорами, чуть не сбив локон с ног. «Почти попали!» — прокричал капитан рулевому. «Продолжай уклоняться, Густаль!» Капитан находился в двух шагах от локон, и девушку аж затошнило от его зловонного дыхания, когда он повернулся к споровщику. «Дорп!» «Зачем, во имя всех лун, ты привел сюда эту бабу?» «Она, как-никак, королевский инспектор, капитан». Дорп кивнул на Локон. «Вот я и подумал, может, они перестанут нас топить, когда увидят ее?» На лице капитана злость сменилась возбуждением. «Дорп, это первая здравая мысль за все время, что ты служишь на моем корабле». «Тащите ее на шханцы! Да повыше поднимите! Может, и впрямь эти каналии прекратят палить!» Локон перенесла неучтивость, оказыванную ей командой, со всем достоинством, на какое только была способна. Вскоре она уже стояла на краю юта, размахивая всем, что у нее было, в надежде, что красный камзол королевского инспектора по досмотру груза убедит противника прекратить военные действия. К сожалению, противник либо не замечал, либо не желал замечать инспектора. Очередное ядро пробило стенку квартердека и устроило жуткий беспорядок в капитанской каюте. Спорошик грязно выругался. Глупое было зате, проворчал он, направляясь к сходному люку и увлекая за собой Локон. Он должен был проверить, не появилось ли новых дыр в бортах, а также вернуть пленницу в клетку. Однако не успели они добраться до трюма, как корабль резко накренился. Локан оступилась и рухнула ничком прямо в мёртвые споры. Она тотчас взвилась на колене и в ужасе трясущимися руками смахнула споры с лица. Что, если среди них остались живы? Споровщик отпустил ворот рубашки, за которой тащил Локан. О нет, повернувшись, воскликнул он. Нет, только не это. Корабль тихо стонал, замедляя движение и вскоре остановился. Воцарилась тишина, даже шаги на палубе смолкли. Локон не сразу поняла, что произошло. Кипение прекратилось. Корабль всё равно что сел на мель посреди моря. Пока потоки воздуха, разжижающие споры, не возобновятся, он никуда не двинется. Ловушка захлопнулось. О, нет! Нет! Нет! закричал споровщик и бросился вверх по трапу, напрочь забыв про локон. Девушка почти сразу поняла причину его паники. Дуло вражеской пушки смотрело прямо на мечту Ута, стоящую на месте. Секундой позже гидро врезалось в корму, проделав здоровенную дыру. Локан закричала и прикрыла голову руками, когда второе ядро пролетело прямо над ней и упало в нос судна, не разлетевшись на осколки. Локан съёжилась на полу, ожидая следующего выстрела. Однако вскоре ужас сменился столь свойственной ей практичностью. Девушка стряхнула со спины шляпки и выглянула наружу через новую дыру в корпусе. Вражеский корабль также мёртво стоял на месте, лишь в нескольких сотнях футов от мечты Ута. Море сделалось плотным, как песчаная дюна. Оно состояло из смертоносных спор, но по нему можно было идти. И хотя люди на другом корабле тоже могли оказаться враждебно настроенными по отношению к Локон насчёт экипажа мечты Ута сомневаться не приходилось. «Он-то уж точно настроен отнюдь не дружелюбно». Решение пришло довольно скоро. Локон вскочила на ноги и, протиставшись мимо сплетения лос, занимавшего большую часть трюма, направилась к большой дыре. «Берегись!» — крикнула крыса сзади, и в то же мгновение что-то тяжелое свалилось сверху прямо на девушку. Это споровщик, разгадав замысел Локон, спрыгнул с разбитого трапа и схватил ее за рукав. «Ведь это и вправду неплохая идея», — тихо произнес он. «Ты отдашь мне камзол, а я уговорю этих типчиков сохранить мне жизнь». Споровщик принялся стягивать с локон камзол, а она в отчаянии зашарила по полу в поисках чего-нибудь тяжелого. Наконец под руку подвернулся какой-то металлический предмет, и она без колебаний ударила матроса по голове. то рухнул, как бегун, выигравший тяжёлую гонку на пределе сил. Хрипя, Локан отдышалась и посмотрела на предмет в своей руке. Оловянная чашка. Её чашка. "Ха", подумала она. "Всё-таки я в тебе не ошиблась". Девушка осмотрелась и обнаружила поблизости кое-что из своих пожиток, а также разные прочие вещи, которые разбросало по трёму взрыву. Она вскрикнула, когда пушечное ядро попало в корабль где-то наверху, и несколько человек заорали. Локан схватила свою сумку с чашками, затем спотыкаясь подошла к крысиной клетке. "Чуть про тебя не забыла", сказала она. "Прости, пожалуйста". "С людьми это случается сплошь и рядом", отозвался зверёк. "А какими эпитетами вы награждаете грызунов?" "Приготовься". сказала Локон. Мне нечем разрезать прутья клетки. Так что, взмахнув оловянной чашкой, девушка со всей силы ударила по металлическому замку. Крыса высунула острую мордочку, затем прыгнула на руку Локон и вскарабкалась ей на плечо. Осуждать её девушка не собиралась. Весь пол усыпан спорами, так что вполне естественно желание забраться как можно выше. Э, меня зовут Крыса закашлялась. Меня зовут Хак. Э Выговорить настоящее имя почему-то не получается. Ну да ничего, и так сойдёт. Оно на крысинном языке непереводимое на человеческий. Вроде того, кивнула крыса. Локон продолжила путь к большой пробоине. А тебя как зовут? Локон Коротко ответила девушка. Так что же, Локан, спросил Хаг. Ты намерен совершить очередной абсолютно безумный поступок? К сожалению, это становится лейтмотивом моей жизни. С этими словами девушка вступила на споры.